Чтобы добраться до цели, Дорадо потребовалось 6 минут. Вилла находилась всего в нескольких километрах от деревушки, и мощный Ауди шу преодолел детское расстояние. Действуя точно по плану кадацы, Вим остановил машину на узкой лесной дороге и последние 400 метров прошел пешком, легко находя указанные посредником ориентиры. Большой покрытый мхом камень, сломанное дерево, три дуба. Никаких препятствий. Никаких неожиданностей. Открытый участок между опушкой и оградой дома Вим предпочел перебежать одним рывком. К забору вышел точно в указанном месте, у западного угла. Дополнительные приметы – старый колодец прямо по курсу и черешня чуть левее. Необходимо пройти по дорожке, что идет между колодцем и деревом. Во время проникновения внутрь агент обязан пройти по ней. И тогда и сейчас этот приказ показался Дорадо чушью. Дорожка действительно присутствовала. Аккуратная, прямая, кратчайшим путем ведущая к дому. С одной стороны колодец, с другой черешня. И никаких других укрытий. Почему я должен идти по ней? На самом виду. Безопаснее пройти правее вдоль сарая. Но инструкция требовала только по дорожке. Этот приказ повторялся целых пять раз. Больше семь раз повторялось только распоряжение надеть предмет А. Ладно, сделаю. Вим огляделся. Никого. Перепрыгнул через невысокую ограду и... И сразу же почувствовал, что висящий на груди амулет нагрелся. Не раскалился, но стал ощутимо теплым, почти горячим. Что за черт? Что случилось? Немедленно отозвался 42. Амулет кадаться нагрелся, прошептал удивленный Дорадо. Сильно? Да, предмет А начал обжигать кожу. Снять его! Другие варианты есть? Необходимо пройти по дорожке, что идет между колодцем и деревом, вспомнил сидящую ограды Вим. Он не видел амулет, но ощущение было таким, словно камень раскалился до красна. Я иду вперед! и понял, что сделать это не так-то просто. Руки, ноги, все тело вдруг стало легким, невесомым и непослушным. Дарадо превратился в воздушный шарик. Он не чувствовал тяжести, ограничения свободы, но едва-едва владел собой. Каждое движение требовало неимоверных усилий. Попробуйте схватить пушинку, попробуйте бросить ее, попробуйте ею стать. Но была боль от обжигающего горячего амулета. И эта боль заставляла Вима бороться. Короткий шаг, еще один, чуть длиннее, затем еще. Дорадо не оглядывался по сторонам, не следил за обстановкой вокруг. Для этого у него попросту не было сил. Он полностью сосредоточился на том, чтобы достичь дорожки. Еще шаг, еще. Вим рухнул на теплый бетон с наслаждением, почувствовав, что тело вернуло привычную тяжесть. Ни хрена себе. Что у тебя? Почему молчал? Потом расскажу. Амулет выбросил? Нет. Предмет А. Остыл мгновенно. Стоило до рада оказаться на дорожке, как камень молниеносно стал холодным, лишь соднил нанесенный и мажок. Пройти мимо дерева и колодца? Ну-ну. Вим вскочил на ноги. Я иду к дому. Ты и отстал от графика, предупредил 42, и у нас появилась проблема. Какая? Из Мюнхена вылетел вертолет, держит курс прямо на нас. Возможно, это совпадение? Сколько ему лететь, оборвал напарника Вим? Не меньше двадцати минут. Успею. Как и обещала инструкция, дорожка вывела рада к задней двери дома. Входи. Она открыта. — Упс! — прервать задание? Инструкция к отдаться ничего не говорила об открытых или закрытых дверях. Но при чем здесь инструкция? Элементарная логика. Если хозяин уединенно расположенной виллы надолго уехал, он наверняка закроет все двери. Почему приоткрыто задние? Пистолеты сами скользнули в руки. Входить или нет? — Девятка! Вертолет! — напомнил сорок два. «А что вокруг?» «Не знаю». «Нечасто услышишь такой ответ от 42». «Охранная система дома не имеет выхода в сеть. Я не могу к ней подключиться». «Похоже, нас опередили». «Отступаем?» Но Вим уже вошел в дом. «Докладывает поисковая группа. Мы обнаружили пост 3. Все офицеры убиты. Повторяю, все офицеры убиты выстрелами в голову». В голосе полицейского проскользнули панические нотки. «Да уж, не спецназовец», – испугался обычной нештатной ситуации. «Впрочем, это хамат может назвать происходящее обычным. А сообщивший о смерти друзей парень, вполне возможно, еще вчера пил с погибшими чай или играл в нарды». «Общая тревога», – быстро произнес Альгамби и посмотрел на пилота. «Двадцать минут». Летчик и так делал все, что мог, выжимая из машины максимум скорости. «Бестроя не успеем». «Спецназ, двадцать минут». Убиты трое полицейских. Открывать огонь без предупреждения. Мы готовы, хамад! Переключение на Мюнхен, на Центр оперативного управления Европола. Говорит майор Альгамби, директива 1224. Мне срочно необходима поддержка. Времени на любезности не было. Три вертолета для поиска с воздуха и не меньше 50 человек для прочесывания местности. Пришлите сюда весь спецназ, что у вас есть. Хамад сжал кулаки. Ты меня опередил, гаденыш, но уйти тебе я не дам. А вышедший на окушку человек казался образцом спокойствия и деловитости. Комбинезон армейского образца делал его фигуру расплывчатой. Мешал ее с красками осеннего леса. Не поймешь, мужчина или женщина. Лицо скрывает наномаска. На руках тонкие кожаные перчатки. Маленький ранец на спине – Длинный свёрток в левой руке, движения аккуратные и точные. Оказавшись на опушке, человек присел у толстого дуба, размотал свёрток, освободив от камуфляжной ткани дальнобойную узала, по мнению многих, лучшую снайперскую винтовку в мире. Расправил сошки, залёг, привычным движением слившись с оружием, и внимательно посмотрел в прицел. Перед ним, как на ладони, лежала западная сторона поместья Банума. Один Браунинг смотрит вглубь дома. Второй на дверь, через которую только что прошел Диди. Картинка перед глазами слегка размыта, ибо все внимание вимо переключилось на звуки. В подобных ситуациях, ожидая нападения в незнакомом помещении или полной темноте, Дорадо предпочитал ориентироваться на слух на свой абсолютный музыкальный слух. Он сосредотачивался иногда даже полностью закрывал глаза и рисовал окружающую картину ушами, едва уловимый стук шагов. Шуршание одежды, шорох прижавшегося к стене тела. Уловив подозрительный звук, немедленно разворачивал тело в нужную сторону и открывал огонь. Во время тренировок в полной темноте Дорадо выбивал 8 из 10. Вполне приемлемо. Однако сейчас он предпочел закрыть глаза не полностью, а потому какая-то картинка была. Размытая, но тем не менее. Кухня площадью метров 40. В центре сложена плита. Интересно, ею пользуются? Судя по ящику для угля, пользуются. Странный хозяин у этого дома. На полках глиняная посуда, кувшины, тяжелые кружки, тарелки. Между полками висят медные кастрюли и чугунные сковороды, пучки трав, связки овощей. Элемент интерьера? Нет. Травы, лук и чеснок создают в помещении своеобразный аромат. Современная посуда отсутствует. Забавный дом. «Девятка, мы сумели пробиться в закрытый полицейский канал. В районе начинается серьезная операция. Стягиваются огромные силы». Вим не ответил. Приоткрыл следующую дверь и увидел холл, из которого шла лестница на второй этаж. Проверил план дома. Другой лестницы нет. «Девятка, им приказали перекрыть дороги. Поднимаются еще вертолеты». «Не сейчас». «Девятка, ты где?» Дорадо отрубил канал связи. Продолжил стоять и через пару мгновений уловил едва заметный шорох наверху. На втором этаже. Там, где лежит книга. Но не шелохнулся. Тихий стук. Дерево по дереву. Он двигает мебель. Зачем? Перекрывает дверь. И через миг озарение. Противнику известен план дома. Он наверняка видел, как я бежал к забору. Окно. Вим рывком вернулся в кухню. Увидел человека, выпрыгнувшего со второго этажа. Черный комбинезон, нано или рюкзак за спиной. С добычей. Но почувствовать злость не успел. Выстрелил первым сразу с двух рук через стекло. Не попал. Человек оказался привычным. Не испугался ни звона разбитого окна, ни свиста пуль. Остался на ногах, развернулся и полоснул по окну из дрели. Браунинги против автомата. Вольте. Дарадо бросился на пол под какофонию лупящих по медным кастрюлям пуль, а когда вскочил на ноги, то увидел лишь метнувшуюся через забор тень. «В доме кто-то был! Он пытается прорваться в лес!» На голос накладываются звуки выстрелов, какие-то невнятные крики. «У нас раненый! Двое раненых! Рашида, в голову! Насмерть!» В дом патрулировали обычные полицейские, снятые с дежурства и отправленные в краткосрочную командировку работяги. Они, конечно, не отступят, постараются выполнить долг, но противостоять команде профессионалов не смогут. — Упустят. — Упустят. Но хоть на что-то они способны. «Задержать — Задержать! — прорычал Хамат. — Мы питаемся! — Сядьте на хвост, потяните время, пойдите за ступающими бандитами, мы скоро будем, мы скоро! Спецназовцы, вопреки всяким правилам, уже сняли автоматы с предохранителей. Ерзают на местах, угрюмо прислушиваясь к разговору. Им не терпится в бой. Они понимают, что опаздывают. И бесятся. Но бесятся внутри, в душе. В ребятах накапливается злоба. И когда Хамат даст команду, они бросятся на бандитов, подобно спущенным сцепи гончим. Собаки. Надо было взять собак. Но кинологи только-только покинули Мюнхен. Будут на месте не раньше, чем через полчаса. Время. Проклятое время. Будем надеяться, что полная блокада района принесет плоды. Альгамби аккуратно вскрыл пачку жвачек, положил в рот пластинку и поинтересовался. — Сколько человек прорывается из дома? — Кажется, один. — Один? — Стоять! Полиция! — Какая теперь разница, кто вы такие? Попадаться нельзя ни в коем случае. Вим выстрелил, не оборачиваясь, на слух. Краем сознания зафиксировал вскрик. Попал. И тут же бросился вперед вдоль сарая. Перепрыгнул через ограду, присел и перезарядил пистолеты. Полицейские справа и слева. В атаку не идут. Понимают, что впереди у беглеца открытое пространство до опушки. Выжидают. Потому что время работает на них. Время. Проклятое время. Три, два, один. С Богом. Вим вскочил на ноги и, разведя в стороны руки, открыл беспорядочный огонь. Пули должны заставить полицейских пригнуть головы, искать укрытие. Сколько у него будет? Секунд? Три? Пять? Главное – вперед. Возможно, расстояние окажется слишком большим для прицельного огня. Пистолеты замолчали примерно на половине пути. Дорадо машинально сбросил опустевшие магазины, но перезаряжать оружие не стал. Все его помыслы были сосредоточены на беге. Вперед, вперед, вперед! Я его вижу! Полицейские выскочили из укрытий еще до того, как у Вима закончились патроны. Они не были спецназовцами, но прекрасно понимали, что убегающий человек не способен вести прицельный огонь. И они были очень злы. Они преследовали убийцу, на совести которого смерть нескольких коллег. Он не должен уйти. Полицейские выскочили из укрытий и помчались за дорада. Они не были спецназовцами а потому не сразу сообразили, что по ним ведется огонь. Упал один, споткнулся, рухнул, как подкошенный второй. Разлетелась голова третьего. «Его прикрывают!» Преследователи бросились на землю. Человек в армейском камуфляже отложил винтовку и растворился среди деревьев. Вин так и не понял, что именно позволило ему уйти. «Первое правило беглеца – беги, пока есть возможность». «Беги, пока не перестанешь слышать дыхание преследователя, или огонь не станет слишком прицельным. Беги!» Поэтому Вим не остановился, даже оказавшись среди деревьев. «Время играет на полицейских. И если сейчас они по каким-то неведомым причинам не сидят у него на плечах, этим надо пользоваться. Другого шанса не будет». Пулей преодолел заросли, выскочил на дорогу и... «42! Я крепко влип!» Переднее колесо Ауди оказалось спущенным.